Глава 5. Венгерские сладости и ведьмовские пряности. Надо же, вот так встреча. Прикинулся он удивлённым, заламывая свои тёмные брови. Ты что здесь делаешь? мрачнее на глазах требовательно спросила Этели, поставил на стол высокий бокал с латте для меня и чашку со спрессо для себя, после чего впирился в ведьмака колючим взглядом, совсем не похожим на те, которыми меня всё утро одаривал. Решил погреться Стаскивая пальто, невозмутимо заявил Кристиан: "Печкаешь кальман глюкозой?" Покосился в мою сторону и сказал одобрительно: "Правильно, может сладкое сделает её добрее. А не пошёл бы ты во всём известном направлении?" И он пошёл, правда, не туда, куда я мысленно его послала. Повесив на крючок верхнюю одежду и небрежно набросив сверху шарф в мелкую клетку, Эчет приблизился к нашему столику и уселся на диване рядом со мной. Пришлось вжаться в стену, чтобы между нами остался хоть какой-то просвет. А ты не мог бы погреться в другом месте или в крайнем случае за другим столиком? Предложил на мой взгляд отличную альтернативу Этел. Лучше бы, конечно, посоветовал слетать на другую планету, но и соседний столик согодится. Я быстро запихну в себя торт, и мы пойдём дальше знакомиться с городом. Жаль, Эч, наш план не одобрил. Разве я помешал голубкам? Помешал не то слово. «Ты же должен был быть на работе», — припомнила я слова Венцеля. «Сегодня воскресенье. Какая работа?» Небрежным жестом подзывая официантку, отозвался Эчет. «А где Ясмин потерял?» — брякнула, не подумав. «Вернее, подумав. О ведьме, мыслям о которой в моей голове точно не было места. У неё какие-то дела образовались с сестрой. А у тебя, вижу, нет других дел, кроме как за нами таскаться». Опускаясь на стул, на диванчике мест больше не осталось, просто потому что Кристиан не умел сидеть компактно. Мрачно проронил Этели. «Не столько таскаться, сколько забрать у тебя кальман». Ныряя взглядом в поднесённое официанткой меню, проинформировал нас несносный колдун. «Я чуть не подавилась латы. Хорошо ещё не успела приступить к дегустации торта. Иначе бы он после такого заявления точно застрял у меня в горле». Этели нахмурился. «Этели» Что это значит? Мать звонила, просила доставить нашу гостью домой пораньше. Они чем-то там собрались вместе заниматься. Значит, никакой церкви и бастиона. Я сам её отвезу. Понимая, каково мне будет ехать в одной машине с Этчедом, вызвался это ли? Я охота тебе мотаться по 100 раз на день за город. Вечером Эрика тоже будет занята, так что на сегодня больше никаких свиданок. Подняв взгляд на вернувшуюся официантку, Видмак сказал: «Мне то же, что и ему, только в двойном размере и с щепоткой специй». Бессонная вышла ночка. Непонятно для чего поставил нас в известность и вдруг ни с того ни с сего спросил. «Эрика, как ты относишься к пряностям?» «Я растерялась, не понимая, к чему он клонит». «Мать забыла тебе сказать, чтобы сегодня ты пила и ела побольше острого и пряного. Возбуждающего, короче». «Что Цицилия задумала?» Цветом лица сливаясь с серыми плитами пола, требовательно поинтересовался это ли. Без понятия, пожал плечами Эчет, и безразницы. Я всего лишь посланник, закончил с самым кротким видом. И не успела я даже пикнуть, как придвинул ко мне чашку со своей горькой бурдой, а себе забрал латте с тортиком. Принесите ей также вон то пирожное с гвоздикой и кардамоном, лучше два. Вот дал распоряжение официантке. Ты же хотел взбодриться. Я и так уже бодр, как никогда. Кристиан принялся быстро расправляться с кусочком торта, к которому я так и не успела притронуться. Я поговорю с Цицилией. Поднялся Блобатери, но Яна крыла его руку своей и мягко возразила. Всё в порядке. Мне самой этого хочется. А мне хочется знать, какой ритуал она намерелась провести. Жёстко парировал Колдон. Так она тебе и расскажет, хмыкнул его закадычный приятель. Ей придётся. Всё, хватит, вмешалась. Это ли? Мне очень приятна твоя забота. Но я правда хочу узнать, кто я. И если для этого мне придётся пить эту дрянь и есть пирожные, очень кслово вкусные, то я буду это делать. Разве ты не доверяешь своей предводительнице? Не в этом дело. Просто мне не нравится, что она не договаривает. Как будто ты не знаешь мою мать. Она всегда была себе на уме. А за Эрику не волнуйся, я буду рядом, не сдержавшись, фыркнула. "Успокоил". Вот совсем не в тему ирония. Я, между прочим, тебя спас. До этого чуть едва дважды не прикончив. Лучше не провоцируй на третий раз. "Крис!" прикрикнул на друга Этели. "Всё, замолкаю". Пошёл тот на попятную. "А ты, Эрика, дайдай дай скорее и поехали". Наслаждаться сладким в такой душевной компании у меня бы при всём желании не получилось. Поэтому я по-быстрому доела пирожные, залпом выпила горько пряную гадость и решительно поднялась. Чем скорее мы отсюда уйдём, тем скорее я отвяжусь от Зеленоглазого и сосредоточусь на единственной сейчас важном — на своём скрытом даре. — Ну что, расселся? Поехали! — взглядом велела колдуну подняться или хотя бы подвинуться. чтобы я имела возможность пройти. Желание дамы закон, по кладе ста отозвался Киристей, как его, кажется, иногда называет Цицилия, на венгерский манер. "Точно не хочешь, чтобы я тебя отвёз? Это ли удержал меня за руку. Всё в порядке. Созвонимся вечером", улыбнулась Калдуно, и тут разочарованно поджав губы, кивнул. Из кафе мы вышли вместе. Это ли проводил нас до автомобиля Эчеда, серебристого Бентли, с тонированными стёклами? выпендрюжник, распахнул передо мной дверцу и сказал, дождавшись, когда я окажусь в тёплом, пропахшем кожей и дорогим одеколонном салоне. «Будь осторожна и не доверяй слепо Цицилии!» «Паникёр!» — фыркнул Кристиан, усаживаясь на сиденье водителя. Я послушно кивнула, помахала Этели на прощанье, после чего пристегнула ремень безопасности и замерла, не зная, куда деть взгляд, руки и всё себя. Если блондин водил осторожно, Помятую, а что быстрая езда на машине, одна из многочисленных моих фобий, то Кристиан, похоже, поставил своей целью, так или иначе, свести меня в могилу. Если не с помощью магии, то банально организовав мне остановку сердца от страха. Ты не мог бы ехать помедленнее? Это как? громко спросил он, стараясь перекрыть бьющую из динамиков какофонию, которую язык не поворачивался назвать музыкой. И как тебе Ясмин только выносит, скрестив на груди руки, я отвернулась. Пробормотала это тихо, но он всё равно услышал. Мы и друг к другу привыкли, притёрлись, можно сказать. Эчет приглушил музыку. Как ты нас нашёл? Это было несложно. Это ли всегда такой предсказуемый? Или просто следил, не поверила я. Немного ли для тебя чести, маленькая ведьма? хмыкнул он в ответ. Можешь перестать меня так называть. Ведьмак сделал вид, что задумался, а потом, покачав головой, сказал «Нет, мне так нравится». «А ещё тебе нравилось следить за мной в России. Зачем?» «Тебе, Эрика, никто не говорил, что ты очень злопамятная. Причём запоминаешь только плохое и в упор не замечаешь хорошего. Впрочем, ничего плохого в моих хм, ночных посещениях не было. Из-за тебя, между прочим, меня мучили кошмары». Буркнула я снова отворачиваясь: Бывает. Мы как раз въезжали в приветливо распахнутые ворота Видяевского дома, и я уже мысленно считала секунды до того, как машина остановится, и я из неё выскочу. 1, 10, 25. И всё-таки, зачем ты за мной следил? Эт ч резко затормозил. Но воплотить свою в данный момент самую заветную мечту, метеором вылететь из автомобиля, я не успела. Злачестная дверца сама собой закрылась, ну, то есть не сама собой, а стараниями одного зловредного демона, который развернулся ко мне и, отравляя ядовитой зеленью взгляда с усмешкой проговорил: "Не уверен, что ты уже готова к таким откровениям. Как же достали его игры, достало чувствовать себя беззащитной мышкой наедине с этим вконец обнаглевшим хищником". Подавшись к нему, чтобы не думал, что снова его боюсь, тихо предложила: "А ты попробуй" Взгляд Калдуна скользнул по моим губам, и я вдруг поняла, что подалась к нему очень зря. "Боюсь, если начну пробовать, вряд ли смогу остановиться", прошептал он хрипло. Понять, что он имел в виду, я не успела. Откуда-то извне, как будто из другого мира, раздалось требовательно-нетерпеливое: "Кристиан!" Цицилия постучала по лобовому стеклу машины. Я резко откинулась на спинку сиденья, негромко выдохнула, пытаясь понять, Что это сейчас такое было? Почему сердце в груди скачет как сумасшедшее? Не иначе как от страха. Хоть я и запретила себе бояться, и ладони стали влажными, нервно потёрла их о джинсы, а услышав, как щёлкнула разблокировка автомобиля, выскочила из него и с жадностью глотнула морозный воздух. В машине было жарко, очень. И зачем было включать обогреватель на полную мощность? Цицилии обвела меня взглядом, «Извини, Эрика, что пришлось оторвать тебя от прогулки, но подготовка к ритуалу займёт больше времени, чем я рассчитывала. А мне бы не хотелось спешить в таком деле». Она заговорщицки улыбнулась. «Всё-таки это важный для тебя день. Сегодня ты станешь ведьмой». «Маленькой несносной ведьмочкой», — не поленился вставить свои пять копеек кэтчет. «И первое, что сделаю, став ею», — подумала я, покосившись в его сторону. «Извини, Эрика, что пришлось оторвать тебя от прогулки, нашлю порчу на одного зеленоглазого упыря. Вот только Цицилии об этом знать вовсе не обязательно. Пойдём в дом, милая. Не догадываясь о моих кровожадных мыслях, колдунья подхватила меня под руку. Сегодня ещё холоднее, не хочу, чтобы ты простудилась. А со следующей недели в Будапеште обещают сильные морозы, которых не было уже много лет. Болтая о всякой ерунде, госпожа Ечет повела меня к крыльцу. Кристиан отправился отгонять машину в гараж. Хотя лучше бы укотел к Ясмин, на работу или ещё куда-нибудь. Куда угодно, лишь бы подальше от меня и этого дома. Отдохни немного, родным позвони, если сегодня ещё не звонила. Оказавшись в холле, принялась инструктировать меня Цицилия. Не хотелось бы, чтобы вечером нас кто-то отвлекал. Сейчас я тебя оставлю, а сразу после обеда мы займёмся подготовкой к ритуалу. И в чём же заключается эта подготовка? «Спросила я, уже готовая скончаться от любопытства. Не каждый же день становишься ведьмой». «Ничего сложного». Голос чародейки продолжал сочиться теплотой и мёдом, как если бы она разговаривала с обожаемой дочерью или очень близкой и горячо любимой родственницей. «Тебе придётся пить отвар, который приготовила для тебя Ёлика, и находиться в покое». «Ну и на прихорашивание, конечно, время оставим». ни то пошутила, ни то сказала серьёзно. На прихорошевании можно подумать, я на бал собираюсь, а не на ведьмовскую инициацию. Поднявшись на второй этаж, Цицилия повернулась ко мне и с задумчивым видом пропустила сквозь пальцы мою прядь. Эта ночь станет для тебя началом новой жизни. Сегодня ты, Эрика, переродишься. Этот ритуал особенный, а я всегда неукоснительно следую традициям. Анна снова улыбнулась и погладив меня по плечу, как будто успокаивала, опустила руку. В общем, отдыхай пока, общайся с близкими. Обид подадут в час. С этими словами госпожа Эчет направилась в свой кабинет, а я, услышав, как внизу хлопнула входная дверь, поспешила в спальню, чтобы не дай бог снова не столкнуться с зеленоглазым нервотрепателем. После обеда, на протяжении которого я юрзала от нетерпения, и тщетно пыталась затолкнуть в себя хоть что-то, пусть всё пахло и выглядело более чем аппетитно, я вернулась к себе. Собиралась извякнуть иски, с отцом созвонилась до того, как спустилась в столовую, когда в комнату вошла Цицилия. «Я принесла отвар», — сказала она, ставя на туалетный столик бокал из толстого стекла, больше смахивающий на старинный кубок. «Зачем он нужен?» Я сунула телефон в карман джинсов, И настороженно покосилась на готичную тару, над которой поднималась тонкая струйка пара. Цицилия жестом пригласила меня присаживаться на широкий пуф, приставленный к туалетному столику. И только когда я на него опустилась, с недоумением наблюдая за тем, как мадам Эчет берёт в руки расчёску, пояснила: "Честно скажу, ритуал не из приятных. Тереза надёжно запечатала твой дар. И во время снятия печати тебе придётся пережить не самые приятные мгновения. Есть особые травы. Ведьма медленно проводила расчёской по моим волосам, расчёсывая прядь за прядёю. Одни притупляют боль, другие способствуют раскрытию ауры. Твоя спрятана от нас сильными чарами. Ты словно ящик Пандоры, который мне не терпится открыть, чтобы узнать, какая в нём заключена сила. У потомственной ведьмы вроде тебя должен быть особый дар. Она склонилась ко мне, откинув мои волосы назад и мягко проговорила. «Ведь ты особенная!» И, выпрямившись уже будничным тоном, добавила. «Пей, Эрика, я помогу тебе с прической. А Аида, как закончит отглаживать, принесёт платье». Рука сама потянулась к бокалу. Подталкиваемая гипнотическим голосом чародейки, я отпила немного горького пряного отвара. Один глоток, за ним другой. Гадость неимоверная, но в тот момент противиться Цицилии не было сил. Да и, честно говоря, не хотелось. Если так нужно, чтобы стать той, которой я должна была быть от рождения, обрести силу, которой мать хотела меня лишить, сделав этот выбор за меня, то я буду пить столько, сколько потребуется, и прикосновения колдуньи терпеть, от которых по телу пробегала дрожь. Нет, Цицилию я не боялась. Но вот вся эта ситуация, мягко говоря, была странной. В дверь постучали во второй раз, когда я уже почти допила отвар. И спросив разрешения войти, в комнату проскользнула служанка, на предплечьях которой, струясь по воздуху крупными складками, лежало то самое свежеотглаженное платье, белое, отделанное тончайшим кружевом и так похожее на подвыничное, явно старинное, если не сказать антикварное. Кружева пожелтели от времени, переливы ткани поблекли, и тем не менее оно было очень красивым. Одно оставалось неясным: зачем мне обрезаться в свадебный наряд? Словно прочитав мои мысли, Цицилия с ностальгическими нотками в голосе сказала: "В нём я выходила замуж, а до меня моя мама. Возможно, подол будет немного длинноват, но это не страшно. Подколем булавками. Разве нельзя пройти обряд вот так?" Я провела рукой вдоль своего тела в свитере и джинсах. Калдуня покачала головой. Это старая традиция. Новорождённая ведьма должна облажаться во всё белое. Я не очень люблю этот цвет, поэтому в моём гардеробе нет белых вещей. Это платье единственное. Она коснулась ткани, чуть приподняв край юбки, а потом та снова растеклась по кровати волнами шёлка. Возможно, у тебя есть белый наряд? Ну, где-то в чемодане завалялось светлое бикини, но боюсь, это воспримут как надругательство над древней традицией. В качестве альтернативы можно было бы завернуться в простыню. Правда, роль призрака, бесшумно плывущего по ведьмовскому особняку, мне самой не нравилась. Уж лучше стану новорождённой ведьмой в этом симпатичненьком ретро-прикиде. Сразу облачаться в него я не стала, да обряда, который должен был проходить поздним вечером в тёмной, притёмной комнате. Подземелье, то есть. Оставалось ещё уйма времени. Цицилия помогла мне с прической, сколов часть волос на затылке, а остальные оставив распущенными, как у какой-нибудь древнегреческой нимфы. «Краситься нельзя», — предупредила она. «Твой лик должен быть свеж и чист. И не порочен», — хмыкнула я про себя. Вслух же уточнила. «По традиции?» «По традиции», — оставаясь серьёзной и невозмутимой, подтвердила ведьма. Я безразлично пожала плечами, потому что долгие посиделки за макияжем не для меня. Что которойлась я разве что по великим праздникам, на день рождения там или Новый год, ну и на гульки с друзьями, когда появлялось желание. Приглашённых будет много. Главное, чтобы не как вчера, родня, друзья, только близкий круг. Я, Кристиан, Анталь и Йоланда. Наверное, я бы даже успокоилась, если бы не прозвучало имя Эчеда. А так только в очередной раз поёжилась. А это ли развён не входит в число ваших приближённых? Цицелия едва уловимо нахмурилась. Он лучший друг моего сына, и тем не менее остаётся внуком Габора. Я бы предпочла обойтись без него, но если хочешь, напиши ему. Почему бы и нет? С ним мне однозначно будет спокойнее. И это ли весь вечер не будет задаваться вопросом, что задумала его дрожащая предводительница? Выудив из кармана джинса в телефон, отправила ведьмаку сообщение. И что теперь, когда экран смартфона погас, сунула его обратно? Надеялась, до вечера меня оставят в покое, и я смогу заняться делом, прошерстить онлайн-магазины. Вдруг удастся подобрать недорогую замену бабушкиному раритету и оформить заказ с экспресс-доставкой. Но главнокомандующая ведьма не спешила откланиваться, чтобы я могла посвятить всю себя шоппингу. Я научу тебя простой медитации. Перед ритуалом ты должна будешь очистить сознание. Она сняла дишнёвого цвета пиджак, небрежно отбросила тот на кровать, скользнула на пол и замерла. Устраивайся напротив и слушай мой голос. До самого вечера я вычищала сознание, а в перерывах между очисткой давилась горькой настойкой домашнего приготовления госпожи Ёлики. В отваре не чувствовалось алкоголя. Вот только мой отполированный медитацией разум с каждым новым глотком всё больше заволакивался туманом, мутной хмарью, сгущавшейся в голове, словно я действительно была в подпитии. Где-то около 10, запихнув в себя ужин, жаркое, острое до невозможности, я хорошенько умылась, дабы очистить свой лик, как выразилась Цицилия, а заодно, если повезёт, и мозги сделать прозрачными. Прохладная вода помогла прийти в чувство. Туман в голове рассеялся, и я стала переодеваться в ретро-наряд, после чего полюбовалась на свою бледную физиономию, маячавшую в тёмной глади зеркала, в которое словно в ловушку попадали отблески свечей. Цицилия сказала, что могут возникнуть перепады напряжения из-за активного применения магии, а потому привычное освещение заменили старыми добрыми свечами, из-за чего ощущение сюрреалистичности всего происходящего только усилилось. Тебе очень идёт, заметила госпожа Эчет, поправляя длинный подол платья. Спереди его подкололи, сзади оставили как есть. Получился этокий невестен шлейф. Руки до самых пальцев оплетало тончайшее кружево. Пока влезала в платье, боялась, что расползётся. От груди и вниз струился мерцавший в приглушённом пламени свечей шёлк. И всё-таки чего-то не хватает. Цицилия задумчиво пожевала губами. Она потом улыбнувшись раскрыла ладонь. Небольшой подарок по случаю твоей инициации. А вот это уже точно лишнее. В руке у колдуньи блестел кулон, небольшой ажурный кругляш, сплетённый из серебристых нитей металла, словно тугой клубок змей, инкрустированный по центру кроваво-красным камнем, рубином, а может, гранатом. Я в украшениях не разбираюсь. Спасибо, но не стоило, правда? Я неловко кашлянула. Цицилии удалось невозможное смутить меня сильнее, чем обычно смущал её демонический отпрыск. Нет, нет, нет. Отказов не принимаю, категорично отрезала Эчет. У многих ведьм и колдунов есть обереги. Это после инициации станет твоим, если кулон тебе, конечно, нравится. Он очень красивый, просто вот и замечательно, перебила меня чародейка. Защита тебе не помешает от безумцев вроде Маргиты. Ты ведь не хочешь, чтобы с тобой произошло то же самое, что творилось с её старанниями в Словакии. И, к сожалению, Маргита в Будапеште не единственная, юнная, неопытная ведьма с потомственной силой, лакомая добыча для охотников за дарами. Я и так уже живу у вас, пользуюсь вашим гостеприимством. Может, для оберега подойдёт моё колечко? Я с мольбой воззрилась на ведьму и показала ей тоненький серебряный ободок, который носила на среднем пальце. Копеечная безделушка, купленная на распродаже. Ко всякого рода побрякушкам я относилась не менее прохладно, чем к косметике, а потому их у меня почти не имелось. Украшение должно быть ценным, чтобы оберег получился действенным, а не рассыпался пеплом после первой же угрозы. Вот как это. Цепочка соскользнула с её ладони, и кулон повис в воздухе, мерно покачиваясь, словно маятник старинных часов. Платина и красный бриллиант. А, я что-то там говорила про гранат. Твоё колечко. Она посмотрела на мою руку с таким видом, как если бы я весь день копалась в ближайшем мусорнике. На роль защитного талисмана никак не подойдёт. И вообще, дорогая, неприлично отказываться от подарков. Теперь я знаю, в кого я чёт получился таким непрошибаемым. Весь пошёл в маменьку. Несмотря на мои рубки и протесты, Цицилия встала у меня за спиной и всё-таки нацепила свою побрякушку. стоимостью. Нет, и даже думать об этом не буду. Отойдя на несколько шагов назад, внимательно оглядела результаты своих стараний и проговорила, удовлетворённо улыбаясь: "Ну вот совсем другое дело. Сразу видно новорождённая ведьма". Выдержав паузу, вкратчиво завершила: "Сейчас я тебя оставлю, мне тоже нужно собраться. Когда всё будет готово, за тобой придёт Анталь. Заодно и познакомитесь. Это ли ещё не приехал? Нет, Ну как только подъедет, его сразу проводят в зал. Не волнуйся, Эрика. Обещаю, всё будет замечательно. На этой оптимистичной ноте она покинула гостевую спальню, оставив меня один на один с сумбурными мыслями и переживаниями. Проверив телефон, я разочарованно вздохнула. Входящих сообщений не было. Скоро начнётся, отправила это ли ещё одно. Но мобильный так и не пиликнул ответной СМСкой. Поломрак сгущался. Несколько свечей догорело, остальные, оплавленные, продолжали медленно таять, позволяя теням множиться, скользить по стенам в хаотичном танце. Я обхватила себя руками, чувствуя, что начинаю дрожать, не от холода, а от волнения. А когда в дверь постучали, спустя, кажется, вечность, вздрогнула и бросила на телефон молящий взгляд, но тот продолжал упрямо молчать. "Пора", возвестил высокий поджарый блондин. Равесник Цицилии, когда я открыла перед ним дверь, в комнату входить не стал, протянул мне свечу, предлагая её взять, и зашагал по полутёмному коридору к лестнице. И я уже почти ведьма отправилась за ним следом. Наверное, если бы мне представилась возможность взглянуть на себя со стороны, я бы прыснула со смеху. Трудно оставаться невозмутимой при виде обряженной во всё белое девицы, медленно ползущей по старинному особняку со свечкой в руке. Вот только являясь этой самой девицей в белом, мне как-то было не до веселья. В горле застрял горький ком. Не иначе, как всё пряное, выпитое и съеденное ранее, просилось наружу от страха. Может, следовало не брать пример с бабушки и не темнить, а сразу ей позвонить, сказать, что я в курсе всех тех давних событий, и пусть сама снимает свои чары. Но я доверилась Цицилии, опасаясь, что родные останутся верны себе и поступят, как поступали всегда. всё решат за меня. Если Тереза такая крутая ведьма, как утверждает мадам Эчетт, ей ничего не стоит организовать мне повторную амнезию или и вовсе лишить меня силы. Так что прекращай реконеть, сомневаться и малодушно вспоминать о своих родных. Если бы не их секреты, ничего бы этого не было. Если бы бабушка не заблокировала в детстве мою силу, а наоборот научилась с ней обращаться, я бы дала отпор Камилу, а потом и Крису, Едва не вогнавшим меня в могилу. Вот совсем не вовремя об этом подумала. Последняя каменная ступенька осталась позади. Хантель обернулся и, удостоверившись, что я всё ещё здесь и пока что даже в сознании, то есть не спешу подать в обморок от своих переживаний, толкнул массивную дверь. Именно в тот момент мне вспомнился промозглый осенний вечер, стройка и коварный план Эчеда, из-за поцелуя которого я чуть не отдала богу душу. Кристиан был первым, кого увидела, живое напоминание о не самом приятном прошлом. Ведьмак стоял возле матери, обряженной в нечто балахонистое и совершенно непонятное, ни не то чёрное с золотой отделкой платье, ни то священническая риза. А если учесть, что находились мы в каменном зале с низкими потолками, пропахшим благовониями и протравленным тьмою, всего несколько свечей слабо тлели по углам комнаты. Зрелище было и вправду впечатляющим, достойное какого-нибудь мистического романа или ужастика. Не сдержавшись, нервно хихикнула, правда, тут же взяла себя в руки и поджала губы. Пламя свечи, которую сжимала Адереви невшими пальцами, выхватывало из тьмы её лицо и все отражавшиеся на нём эмоции. В то время как лица Эчеда вскрывало вуаль полумрака, и, тем не менее я отчётливо ощущала на себе их взгляды. Пристальный Цицилии транзитный её сына. Ну хоть Кристиан был одет не как актёр из дешёвого фэнтези-фильма, в тёмной джинсы и светлую рубашку. Правда, волосы почему-то влажные, похоже, его выдернули прямо из-под душа. И почему я об этом думаю? Чуть погодя заметила гадалку. Она стояла, подпирая плечом стену, в простом, но элегантном светлом платье и с собранными в причёску ракушку волосами. Я приблизилась к Цицилии, Стараясь абстрагироваться от навязчивого чувства, что кое-чьи зелёные глаза, совсем как у наглого кошака, прожигают меня насквозь от макушки до самых пяток. Это ли, спросила с надеждой. Черадейка развела руками. Возможно, у него не получилось приехать из-за снегопада. Ближе к вечеру и правда пошёл снег, вернее, повалил, но я не думала, что обильные осадки остановят это ли. И уж точно они не могли его удержать от ответа на мои смски. Внутри шевельнулось беспокойство за ведьмака. «К сожалению, мы больше не можем ждать, пора начинать», — объявила Цицилия. Анталь встал по правую руку от своей предводительницы, Кристиан — по левую. Ёлика осталась в стороне, не то с загадочной, не то с задумчивой полуулыбкой, наблюдая за развитием событий. Оглянувшись на гадалку, я вновь повернулась к Цицилии. «Симпатичное платьице», — заметил Эчет, снова пройдясь по мне взглядом, Таким, что платье на мне как будто и не осталось. Захотелось ткнуть в него зажжённой свечой. Не знаю, как сумела удержаться от искушения. А спустя мгновение взгляд ведьмака потемнел, когда он зацепился им за подарок своей родительницы. Кристиан так на меня посмотрел, что теперь единственным моим желанием было от него отшатнуться. Но и с этим порывом я успешно справилась. Как и с желанием позорно сбежать из пропахшего травами каменного капкана. «Хотя бы сегодня избавь нас от своих ремарок», — осадила сына Цицилия и взяла меня за руку. «Уж нельзя и комплименты сделать девушке», — как-то уж больно мрачно заметил Эчет. Хищно заострившиеся черты лица колдуна в момент, когда в его поле зрения попало злосчастное украшение, не смогли смягчить даже приглушённые отблески света. «И на кой демон меня вообще сюда притащили?» — глухо процедил он отворачиваясь. Я бы тоже понятие это не отказалась. Будешь помогать, как и Анталь. Одна я могу не справиться, и тогда мы здесь застрянем. А мне бы не хотелось долго мучить нашу гостью. Она улыбнулась мне ободряющей улыбкой, раскрыла мою ладонь, что-то нашарила на столе у себя за спиной и без предупреждения коварно полоснула по моей руке ножом. На какой-то миг в глазах потемнело, а потом я чуть не взвыла от боли. Спокойная, Эрика, так надо. сказала ведьма, успокаивая, заставляя мои пальцы сжаться в кулак. Кровь потекла в предусмотрительно подставленную чашу, а я от воспоминаний о глубокой ране, тёмной линии и прочертившей ладонь, чуть не стекла на холодный пол. Ноги в лёгких балетках, в которых должна была гулять по улочкам Панаджи, столицы Гоа, уже почти онемели. Немело всё тело. От накатившего с новой силой волнения и треклятого запаха, который продолжал проникать в сознание, снова заволакивая его туманом. Как и глубокий и сильный голос чародейки, заполнивший всё подземелье. Незнакомые слова, её пугающий какой-то потусторонний взгляд, болезненное сжение в груди, как будто внутри меня разгорался пожар. Разгорался быстро, стремительно, притупляя боль от пореза, стирая действительность и забрасывая меня в настоящий кошмар. «Помогайте мне!» — крикнула чародейка, и голоса ведьмаков зазвучали в унисон с её голосом. Я была дёрнулась, желая одного — исчезнуть из подземелья, чтобы пламя в груди погасло как можно скорее. И тут Кристиан, этот мерзавец, схватил меня за руку, крепко сжал запястье, не позволяя вырваться, и, не сводя своего маньячного взгляда, продолжил повторять за матерью слова заклинания. Не знаю, показалось ли, или по углам и впрямь вспыхнули, разгораясь свечи, Пламя шипело и извивалось ядовитыми змеями, разгоняя полумрак, яряся, освещая бледную от напряжения Цицилию и её верноподданных. В руках одного из них я и оказалась, содрогнувшись всем телом и закричав от выжигающего всё внутри огня. Эчт успел подхватить меня прежде, чем потеряла сознание, и, кажется, потеряла к счастью, сбежав из пугающей реальности.